Глава девятая. Странные соседи Буфик ходил долго, Кристинка за это время успела съесть хвостик и у второго шоколадного барашка. Просто посмотрела, что у одного его нет, а у второго есть. Непорядок. Решила уравнять животных. Девочка как раз жевала шоколад, когда ожившая игрушка вошла в дверь. Буфик был хмур. На шерстяной морде. Отпечатались черные следы, будто он валялся в куче угля. «Они ушли?» — спросила Кристина. Снаружи твари больше не ревели. Кажется, до прихода игрушки звучали хлопки, а еще вроде кто-то стонал. «Ушли, да», — ответило существо. Кристинка заметила, что шерсть на лапах у него обуглилась. «Точно, от фейерверков». Он же их поджигал, чтобы прогнать тварей, которые там снаружи», — подумала девочка. А еще на лапах Буфика виднелись бордовые разводы, похожие на капли вишневого сока. «Он пил сок? Может, капли были и раньше? Просто я не замечала». Подумала Кристина, но в итоге спросила другое. «А кто эти они?» «Лекарство — я, а болезнь — они», — ответило существо. А потом прошествовала мимо девочки с видом грузчика, который отработал два дня подряд и теперь желает только одного отдыха. Папа раньше подрабатывал грузчиком, когда денег с книжек не хватало. Поэтому Кристина хорошо знала, каково это действительно устать. Папа тогда даже книжки переставал на ночь читать, сразу заваливался спать. Девочка хотела спросить Буфика про фотографию, но тот прошел мимо тумбочки, даже не взглянув на нее. Прошел к кровати, которая стояла в углу, тоже собрана из плиток шоколада. Сверху лежала фольга, видимо, вместо одеяла. Буфик сел на нее, собираясь завалиться спать. — Я только хотела спросить, — попросила Кристина. — Поговорим потом, давай. Устал сильно я. — Хорошо, ходи не дверь за только. — Что? — не поняла Кристинка. Игрушка показала на дверь, а потом скрестила руки, словно кости на пиратском флаге или гلاف кровать. «А, а, не ходить, да, сообразила девочка. Да я не особо-то и хотела. Я просто хотела тебя спросить, потому что увидела тут кое-что. Не нарочно. Ты ты прости, если что. Я просто смотрела, что тут есть, пока ты. Но когда девочка обернулась, то увидела, что игрушка уже спит. От храпа тонкая фольга, которой Буфик укрылся с головой, трещала и звенела на все лады. Только подъехали к дому, как навстречу выбежала женщина. Глаза выпученные, старые, словно из секонд-хенда пуховик. Волосы взлохмачены на манер птичьего гнезда. «Помогите! Пожалуйста, помогите!» — закричала она, размахивая руками. «Ты спрашивал, где люди?» «Вот они!» — сказал полицейский. «В тоне не тени на смешке, просто констатация факта». Женщина так быстро рванула к машине и заторобанила кулаками по капоту, что мент сразу вытащил пистолет, открыл дверцу. «Отойдите от машины, гражданка!» — рявкнул он, а потом добавил уже мягче. «Пожалуйста!» «Ну что, идем?» Повернулся я к жене. «Спрашиваешь? Наша дочь там. Тут я точно не останусь», — сказала Света, выбираясь из машины. Я сделал то же самое. «Помогите!» — попросила женщина. «Что случилось?» «Все сошли с ума. Соседи нападают друг на друга. Сначала орали всю ночь. Я сначала думала, что это у Андреевых в шестнадцатой празднуют. А потом спустилась ниже. В 12 -й. то же самое, те же крики, но не свадьба точно, будто режут кого-то. Страшно, аж жуть. В 14-й да, да везде. Я побежала к себе и заперлась. Всю ночь пила карвалол, и вот женщина показала картину, которую держала в руках. На самом деле икону, изображение святого, на которой почти уже выцвело, растворилось во времени. Что вот Не понял полицейский. Он молилась, чтобы меня спасли. И вот вы здесь. Вы ведь меня забрать приехали <саслужили> Э, -э замеялся полицейский. Мы вообще-то здесь по другому вопросу. По-другому? Это как так по-другому? А я что же, уже не человек, да? Меня и спасать не надо. А за что я государству деньги плачу? В пенсионный фонд всю жизнь отдавала, во какие деньги? Ден ден ден ден А, и это для того, чтобы потом меня даже защищать некому было, да? Полицейский немного ошалел от наезда, потом поднял раскрытую ладонь, отгораживая себя пятерней от сумасшедшей. "Женщина, успокойтесь", попросил он. «М -м "Меня Людмила Александровна звать, если что". "Сказала та, выпятив грудь. "Ну, хорошо, Людмила Александровна. Я знаю, что происходит что-то странное. Что-то странное". Это так сейчас называется, да? Да все соседи просто с ума подсходили. Это все из-за телефонов этих богомерзких аппаратов. Люди не знают, что это сатана послала в наказание за их грехи. Вот они и доигрались. — А у вас нет телефона? — спросил полицейский. — Был. Проводной. Но уже полгода как отключен. Не платила я. Да и зачем он мне? Мне никто не звонит. Да и деньги все время вычитают. «Дочка сбежала, бросила меня, зятя ей запрещает мне звонить». «Хорошо, хорошо!» Полицейский снова поднял руку. «А где ваши соседи? Вы говорите, что они всю ночь орали». <связывая> не, не, «Не не знаю. Послушайте, я утром вышла из квартиры, так тихо уже было. Не знаю, куда все делись. Там много открытых квартир. Но я в них не заглядывала. Боюсь. А вдруг там мертвецы? Как на кладбищах. Я их всегда боялась». «Вдруг они на меня набросятся. Я вообще вас с балкона увидела. В вон мое окошко. Прямо на стоянку смотрит. Сразу к вам и побежала. Только вот куртку и успела надеть, и паспорт взять». «Это, конечно, хорошо. Буркнул полицейский, даже не спросив, зачем ей паспорт». «А вы девочку видели?» — спросила Света. «Что?» — не поняла женщина. Ну, «Девочку! Мужчина в черном пальто!» Он мог ее сюда притащить. Это наша дочь. Он ее украл. Костя, что ли?» Выдохнула женщина, будто кого-то вспомнив. «Григорьев Константин Олегович, знаете такого?» Спросил полицейский. «Какая, конечно, знаю. Сосед мой. Вот, кстати, у него дверь недавно грохнула. Но я его не видела. Он ли это вернулся? Он вообще тихий, неприметный, но всегда здоровается». «А что он? Он разве преступник, да?» Полицейский вздохнул, вспоминая ориентировку. «Вот этого мы пока не знаем, но, возможно, то, что происходит, это все связано с ним, с его работой». Глаза тетки сразу покраснели. «Всегда знала, что в тихом омуте чарти водятся. Вы ведь знаете, антихрист, он ведь умеет маскироваться». «Хорошо умеет. Ждет своего часа, да...» «Спасибо, спасибо, вы нам очень помогли!» Полицейский подвинул женщину с дороги, проходя к подъезду. Мы последовали за ним. «А мне что делать?» — спросила тетка. «Вы?» Полицейский остановился, открыв дверь в подъезд. «А вы нас возле машины подождите. Если что, отвезем вас в участок, показания давать» показания но уж нет я ни в какие суды не пойду слышите и понятой меня не надо брать я ничего не знаю ничего не видела и вообще но мы ее уже не слушали шагнули в темноту подъезда он заснул и что теперь делать кристинка подошла к буфику разглядывая то от храпа поднимается фольга над носом игрушки. Девочка хотела поговорить, узнать, откуда он взял фотографию, где Кристина вместе с отцом. А Буфик взял и заснул. Плохая игрушка. Очень плохая. Кристинка даже хлопнула по фольге, но игрушка даже не почувствовала. Сопела себе в обе дырки. При этом глаза пуговицы не закрылись, а просто сменили цвет. Стали не черными а коричневыми, как и его тело. Ну вот, Кристинка сначала подумала, что может стоит тоже завалиться и поспать, тем более сильно устала, а потом решила, что спать во сне все равно, что есть обычное масло, намазывая на него сверху шоколадное, не то ни сё. Поэтому начала ходить по комнате туда-сюда, пока взгляд не наткнулся на свисающую с потолка веревочку. «Хм, интересно, а что это?» — подумала Кристина. Вспомнила мультик, где сова повесила на дверь хвост и А, думая, что это просто веревочка для звонка. Это же сон. Что вообще со мной может случиться плохого? Даже если и хвостик. Дерну, да и все. Подумала Кристина и потянула за веревочку. Девочка ожидала, что сверху откроется люк. Выпадет складная лестница. Но вот смотреть надо было вниз. Кристина и охнуть не успела, как провалилась в подвал. «Да чего же и тетка!» — прошептал полицейский, когда мы оказались в подъезде. Повернулся к нам. «Так, давайте договоримся сразу. Я иду первым. Вы за мной». В квартиру не входите и ждете, пока я не выйду. — Но там же наша дочь! — возразила жена. — Все равно ждете. Иначе прямо сейчас отправлю вас обратно в машину. — Хорошо, хорошо. — поспешил согласиться я. Света открыла рот, но, глянув на меня, сразу закрыла, кивнула. — Ну вот и славно. А теперь пошли! — сказал полицейский, подняв пистолет. — И еще! — В открытые квартиры не входить, а то мало ли что. Что значит мало ли что? Там что сейчас, зомби сидят? Подумал я. Если тихо, проходим мимо. Наша цель — квартира номер 13. Блин, еще число такое нехорошее. Идем сразу туда. Нигде не останавливаемся. У нас задача проверить. Найти дочь. Да, и это тоже. Так что в ваших же интересах — Да поняли, поняли мы уже, — остановил его я. — Вас хоть как зовут, а то так и не познакомились толком. Вдруг вдруг вы умрете, а мы даже не знали вашего имени. Такая мысль вертелась в голове, но произносить вслух, конечно, я ее не стал. — Да, верно. Анатолий, можно просто Толик? Полицейский подал свободную руку для рукопожатия. — Анатолий, отлично. А меня Алексеем зовут. Можно просто лёха — Это моя жена, Светлана. Ну, вы и так познакомились, вроде бы. — Да уж, — ухмыльнулся полицейский. — Знаешь, если бы у меня была жена, я бы ей не разрешал тыкать в лицо оружием незнакомым людям, особенно полицейским. — Ну, она у меня такая, с порохом в пороховницах, — улыбнулся я. Света зыркнула так, что стало ясно, если я буду и дальше балаболить, то эти самые пороховницы... Взорвутся вместе с моей башкой. но «Ну все, ладно, пошли, — сказал я. Полицейский двинулся первым, благо на первом этаже открытых дверей не было. На площадке тихо. Задержались у окна возле почтовых ящиков. «Слушай, а куда тетка делась?» — спросил я. Полицейский выглянул из окна, посмотрел в разные стороны. «Да хрен ее знает! Ушла куда-то». «Да и я не хотел, если честно, брать ее с собой. Замучила бы своими разговорами. Ой, про Антихриста так вообще трындец!» Я предпочел промолчать. Какая бы тетка ни была сумасшедшая, но на улице ей грозила опасность. «А может, она у подъезда стоит?» — предположила Света. «Отсюда все равно не видно». «Ладно, не время». Буркнул полицейский и двинулся дальше. На втором этаже сразу две квартиры открыты. Тихо. Мы прошли мимо, заглянув в ближайшую дверь. Полутемный коридор на полу что-то блестело. Света хотела зайти, посмотреть, но полицейский сразу же шикнул. Говорил же, не заходим. Выше этажом что-то звякнуло. «Тссс!» — прошипел полицейский. «Вот интересно, кто это?» — подумал я. Наверняка те люди, что установили себе на телефоны, приложения и фоторедакторы. Сверху опять звякнуло. Ствол пистолета заметно дрогнул. Ладно, с Богом. Прошептал полицейский и начал подниматься по лестнице. Вышли на площадку третьего этажа. Здесь открыта одна квартира, наискосок от нас. Анатолий подошел к двери. На секунду задержался, а потом резко открыл дверь. Из квартиры на него что-то выскочило, грохнул шальной выстрел. «А чёрт!» — ругнулся полицейский. Не сразу сообразил, что из квартиры выпрыгнул вовсе не зомби, а обычный, рыжий кот. Шерсть дыбом, хвост торчком глаза горят. Вылетел из квартиры и, дрифтуя, как гонщик-профи по полу, промщался мимо нас. «Это кот!» «Черт, это обычный кот!» — сказал полицейский. Наверху грохнула дверь. В этот раз никаких сомнений. Кто-то из людей, возможно, тот самый мужчина в пальто, услышал выстрел и поспешил закрыть дверь. Мы бросились наверх.